Глава 16 Он грязно выругался и пошел на меня, закрывшись щитом и размахивая мечом. Я ждал неподвижно, да не узнает по моим движениям мои особенности. Потом начал отступать. Пусть размахивает. Рыцарский меч — не шпага или рапира. Он предназначен для раскалывания стальных панцирей, потому в первую очередь... «Тяжел, как два колуна, которыми расщепляют узловатые поленья». Зингерлефт в самом деле скоро начал выдыхаться, прежде чем сообразил, что я всего лишь подставляю щит, да и то сбрасываю его меч по косой, так что едва не проваливается за своими богатырскими ударами. Лишь выработанное годами чутье не давало ему улететь вслед за падающим в пустоту тяжелым мечом. Но когда сообразил, что я дерусь в какой-то незнакомой манере, меч его поднимался уже с трудом, щит почти опустил, я слышал из-под забрала хриплое дыхание. — Признайте, сэр, — сказал я громко, — что оболгали, благородную леди, и на этом покончим. Он выругался, вдруг ринулся на меня с такой яростью, что я попятился, едва успевая подставлять щит под тяжелые удары. Сам озлился, высмотрел щель в защите и, держа меч как копье, всадил острие под край стальной керасы. Зингерлефт вздрогнул. Я поспешно выдернул меч и отступил, надеясь, что рана не глубокая. Зингерлефт покачнулся и рухнул лицом вниз, не выпуская из рук меча и щита. В толпе кто-то радостно вскрикнул. Несколько человек зааплодировали. Судья взглянул на двух рыцарей-южан, что словно оцепенели. «Я оперся на меч, с него стекает вязкая темная кровь. Грудь ходит ходуном, сам не заметил, как разогрелся. Пот стекает по лицу. Издали послышались крики, брань, топот копыт. Толпа нехотя раздалась, к месту схватки торопливо пробираются на конях». Пятеро рыцарей я сразу узнал во главе отряда герцога Готфрида валенштейна Брабанского. Он бросил быстрый взгляд на распростертого Зингерлефта, соскочил на землю. По его кивку один из рыцарей оставил коня и подбежал к неподвижному телу. А герцог поднял безжалостный взор на меня. Во взгляде я прочел скорую и жестокую смерть. Он протянул ко мне руку. Губы шевельнулись, готовые выплюнуть короткое злое слово, обрекающее меня на гибель. Однако судья собрался с духом и заговорил громким властным голосом. «Да видят все, что Господь явил нам свою волю и покарал неправого в справедливом Божьем суде. Да посмеет ли кто противиться воле Божьей?» Герцог пожирал меня взглядом. На скулах вздулись тугие рифленые желваки. Губы шевелятся. Я чувствовал, что подбирает слова. Такие люди так просто не отступают даже перед Божьим гневом. К тому же они с юга, где церквей, по слухам, вообще не существует. Однако в толпе снова заорали, приветствуя меня, прославляя, подбадривая, поощряя. «Все это в надежде, что совсем одурею и брошусь на конных с окровавленным мечом, вот будет потеха». Я ответил ему прямым взглядом и покрепче сжал рукоять меча. Он все понял, глаза сузились, но прежде, чем успел сказать роковое слово, судья ухватил его за плечо. «Герцог, не говорите ни слова». Голос его был неожиданно жестким. Герцог стряхнул его руку, спросил, не отрывая от меня, испепеляющего взгляда. «Почему?» «Оглянитесь!» — крикнул судья. «Вы что, хотите, чтобы вас сейчас смяли как траву? Посмотрите на людей!» Герцог медленно повел взглядом по сторонам. Люди подпрыгивали, орали, улюлюкали. Но многие поднялись с земли тяжелые булыжники. Еще больше мужчин взялись за луки. «Да будь сраженный мною хоть императором, но Божий суд оправдал леди Сисиль и дал победу мне. Ежели герцог Южан воспротивится Божьему решению, то он от дьявола. Его можно и нужно тут же убить по праву борьбы с нечистью, то есть немедленно». Судья сказал настойчивее, главная заповедь рыцарей — защищать невинных». «Особенно, когда касается женщин. Ваш рыцарь приступил в закон рыцарства. Очень далеко приступил. Не пытайтесь его защищать». В голосе судьи прозвучала угроза и недвусмысленное предостережение. Герцог всхрапнул, как боевой конь. Налитые кровью глаза испепеляли меня. Он взглядом пообещал самые жестокие муки, прежде чем убьет. Я молча приподнял меч и дал посмотреть на стекающие с острого лезвия густые капли крови его рыцаря. Белоголовый рыцарь, что склонился над сраженным Маркграфом, поднял голову. «Ваша светлость, он дышит. Может быть, попытаемся отвезти его в гостиницу? Там наш Зигель любого поднимет на ноги». Герцог, наконец, разомкнул со мной взгляд, что должно разозлить еще больше, как будто бы он проиграл и эту схватку. По его знаку остальные трое покинули седла, быстро и слаженно растянули плащ, укрепили между конями. Раненого бережно уложили, снова взобрались в седло и, не теряя времени, быстрым шагом, чтобы не трясти, удалились с места схватки. Леди Сесиль сбежала со своего роскошного места и бросилась ко мне на шею. Не стесняясь глазеющей толпы, обняла и жарко расцеловала в обе щеки. Спасибо вам, доблестный рыцарь! Спасибо. Я даже не знаю, как вас благодарить за чудесное спасение. Я проговорил с неловкостью. Уверен, леди, что каждый мужчина поступил бы так на моем месте, я же видел, что. Все просто рвались выступить на вашу защиту, но я успел выкрикнуть раньше других. Только и делов. Она с презрением оглянулась на толпу, где под ее ясным взором многие опускали головы и пятились. «Вы так думаете? Я что-то не заметила. Ну как вы отважно...» «Это был ублюдок», — ответил я, морщась. «Обычно я сожалею, как христианин о каждом убитом». Но этого я еще и попинал бы обоими копытами. Развращенный ублюдок, привыкший глумиться над слабыми. Давно не получал по рогам. Обнаглел по самое нельзя. Мне показалось, его спутники вздохнули с облегчением, когда я их от него избавил. Не стал напоминать, что герцог пообещал со мной расправиться, а повод скоро отыщется. «Я не собираюсь увиливать от Мклесса, а там на одного можно нападать и в десятером». «Вы настоящий рыцарь!» — воскликнула, сияя огромными, полными жизни глазами. «Вы действительно настоящий. Сейчас все больше тех, кто выставляет на показ дорогие доспехи, считая, что это делает их рыцарями. А вы... вы...» да «Бросьте! Вы спасли меня!» — сказала она горячо. «Теперь моя жизнь принадлежит вам!» Чем я могу отблагодарить вас за благороднейший поступок? Я, леди Сесиль, дочь графа Кентурского из рода Улигейма. Мы ведем свой род от самого Геберлинга, и у моего отца обширнейшие владения между Жальгио и Честернелем. «Пусть там всегда будет хорошая погода», — сказал я поспешно. «Спасибо», — продолжала она с тем же напором. «Мой отец обещал отдать со мной замок в Лизье». «Там богатые лесные угодья». «Я даже отступил на шаг», — сказал еще поспешнее. «Не решайте за отца. Это нехорошо по отношению к родителям. Сам, будучи почтительным сыном, эм, даже очень почтительным, я бы...» Один из молодых мужчин, что постоянно вился вокруг Сесиль, придержал ее за локоть. «Сесиль, умоляю тебя, леди не должна так говорить». Она отмахнулась. «Оспарий». «Ты же видишь, он настоящий рыцарь! К тому же с севера! После турнира уедет дальше в поисках подвигов, не заметив, что его счастье здесь, со мной!» Аспарив вскрикнул «Сесиль!» Ее щеки слегка заолели. Очень смелое признание даже для такой решительной девушки. Но она, тряхнув головой, отчего солнце заблистало в прическе, сказала с прежним упорством. «Сэр Ричард!» Вы не должны быть столь нерешительны и стеснительны. Здесь, на кордоне с югом, нравы их называют свободными, но правильнее бы честными. Я припал губами к ее руке. В самом деле, нежнейшая кожа. Все-таки в аристократизме что-то есть. Особенно в потомственном порода шлифуется. Потомственные аристократы простолюдин — это как породистый пес и дворняга. «Простите, леди Сесиль», — ответил я, и сам ощутил в своем голосе сожаление. «Мне надо идти». Подходит мой черед кричать «Ава Цезарь». «Я не знаю такой молитвы», — ответила она горячо, — «но я буду молиться за вас, как умею». Первым из южан, не дожидаясь Мклессе, бросил мне вызов сэр Гогенштальт. Он не выглядел богатырем, хотя все пятеро южан смотрятся как отборный спецназ среди стройбата. Я предположил, что меня все же не восприняли всерьез, даже несмотря на то, что я одолел Зингерлефта. Он, дескать, был пьян, потому и погиб, из-за чего на меня стали смотреть с неодобрением даже те рыцари из окрестных земель, кто вел себя прилично. Мол, разве можно так поступать с пьяным? Нечестно! Хотя я не понимаю, почему пьяному можно прощать то, за что трезвого изрубили бы на куски. По сигналу маршала мы ринулись навстречу один другому. А Гогенштальт начал опускать копье, но задержал под углом. Я понял, что он постарается шарахнуть меня в шлем, а это почти наверняка сбрасывает с коня. Я же держал копье прямо. Все-таки щит — мишень покрупнее, да и то не промахнуться бы. Мы сшиблись на середине поля. В последний момент я откинулся назад, по шлему ударило, будто молотом. Послышался скрежет. Я с трудом выровнялся. На трибунах крики, шум, аплодисменты. Оглянулся. Гугенштальт старается удержаться в седле. Тоже кое-как удержался. Вернулся на свою сторону. Маршалы посовещались. Герольд их выслушал и провозгласил. «Поединок за сэром Ричардом! Сэру Гогенштальду засчитано поражение за потерю стремени!» Если с коня, колени подрагивают. Сэр Смит бурно поздравил, я отмахнулся. «У меня в ушах звенит, что со шлемом!» «Небольшая царапина!» — заверил он. Он помог мне стащить шлем. Царапину в самом деле едва видно. Это мне казалось, что... Острое лезвие копья вскрыло стальной шлем, как консервную банку. «С Цедором будете сражаться?» — спросил он кровожадно. «А что он?» «Да ударил копьем в ваш щит. Да еще с такой злостью ударил!» «Буду!» — ответил я. «Дайте только копье покрепче». Я сбросил и Цедора, и фон Эльба, и даже фон Клаузенца. Похоже, мой конь знал все эти трюки... Мне нужно было только упереть копье тупым концом в специальную выемку в седле, а самому стараться не промахнуться по скачущему навстречу всаднику. Вообще-то, наблюдая за схватками на копьях, у меня зародилось сильнейшее подозрение, что три четверти победы принадлежит коню, а не всаднику. Когда попадаешь копьем в летящую навстречу закованную в железо гору, никакой силач не удержит копье. Весь удар принимает на себя конь Через укрепленное на нем седло Понимая этот нехитрый механизм Я не пожадничал на двойные ремни Жалея только, что нельзя закрепить цепями Сэр Смит, наблюдая за моими приготовлениями к схватке Сказал с сомнением «Не слишком ли? Иногда лопнувшие ремни как раз и спасают от смерти» Я кивнул «Верно» Лучше вылететь из седла, чем проткнут, как жука булавкой. Но я с сильными связываться просто не буду. Он покачал головой. Сэр Ричард, а кто вывесил щит для свободных вызовов? Я вспомнил, увял. Кто ж знал, что понаедет хамлос с юга, откормленные мордовороты, признаю. Он понизил голос. Поговаривают, что они пообещали Не выпустить вас с турнирного поля. Живым. Не знаю, как это сделают, но они все как на подбор. Так что будьте на настороже. О, вон показался сэр де Жуанро. У него такой великолепный конь, что я рискну своим. Он умчался, а ко мне подошел бочком невзрачный человечек и прошептал, глядя в сторону и всячески делая вид, что разговаривает не со мной. «Доблестный сэр, есть копья из балийской древесины», — я спросил также шепотом в пространство. «А что это?» — он прошептал еще тише. «Ах, издалека же вас занесло! Я смотрел, как вы бьетесь. Мы, мастера оружейного цеха, желаем победы вам!» Чем-то вы нам пришлись по душе. Но у вас впереди поединки с Блэкгартом и Валенштейном. А это такие гиганты, что копья ваши разлетятся в щепки. А они даже не вздрогнут. Но если у вас будет копье из балийского ясеня... Я взглянул на небо, потом на сапоги и прошептал сапогам. «А что, это запрещенное дерево?» «Увы, да». — ответил он, едва шевеля губами. — И, к сожалению, очень дорогое. Можем скостить половину, раз уж желаем вам победы, но не больше. — Беру, — прервал я. — Когда и как? — Ждите, — ответил он, и пропал, как будто сквозь землю провалился.